Глава 19 -я. Роза. «Вот дерьмо!» — восклицаю я, опрокинув миску со взбитыми яйцами на стол. Бекон уже шипит на плите, пока я убираю беспорядок. «Так, поджарить бекон, отварить пасту. Сделано, а что дальше?» Я смотрю на экран ноутбука, сверяясь с рецептом. «Спагетти карбонара, мамино любимое блюдо». Ладно, это единственное блюдо, которое она могла приготовить под руководством Нонны. Вытираю солбопот. Уже 8 вечера, а Лука так и не вернулся с тех самых пор, как вчера вечером уехал в госпиталь. Он несколько раз присылал сообщение, что с ним всё в порядке, но я знаю, что он приедет домой голодным. Теперь нужно натереть сыр. Открываю нижний шкафчик, тёрка должна лежать где-то тут. Когда готовит Лука, всё кажется очень простым, а вот я просто ходячая катастрофа. Пока я роюсь, в шкафчиках хлопает входная дверь. «Лука, я на кухне!» — кричу я, выглядывая за столешницы Странно, он всегда первым делом идёт ко мне. Зайдя в гостиную, я вижу, что он лежит на диване, опустив голову на скрещенные руки. Его грудь трясётся. Неужели он плачет? Я бросаюсь к нему и падаю перед ним на колени. «Лука, ты в порядке?» Он смотрит на меня заплаканными, налитыми кровью глазами. «Чёрт, это совсем нехорошо!» Я присаживаюсь на диван и похлопываю по коленям. Лука бросает на меня вопросительный взгляд. «Ложись!» Он послушно кладет голову мне на колени. Я поглаживаю его мягкие локоны, а другой рукой обнимаю его тело. Лука утыкается лицом в мой голый живот. Его слезы катятся по моей коже. «Пожалуйста, поговори со мной, Лука!» Лука глубоко вздыхает. «Грейсон все еще в операционной. Они не знают, выживет ли он. Хватит ли у него сил выкарабкаться? Я был с Мэдди, она чертовски подавлена. И я все никак не могу отделаться от мысли, что он так и не увидит своего ребенка. Роза, он был так счастлив. У него было все, что он хотел от этой жизни, а моя глупая выходка все испортила. Эй, это не твоя вина, Лука. Мы все знаем, насколько опасно состоять в мафии. Если бы у них был лидер получше, этого бы не случилось. Прекрати, скоро ты станешь самым влиятельным. Я не сомневаюсь, что у тебя получится справиться с людьми моего отца, а там и до мирового господства недалеко. У тебя всё получится. Вздохнув, я уточняю. Это сделал мой отец. Он кивает. Не стоило похищать тебя. У меня кольнуло в груди. Но ну, если это тебе поможет, то ты не похитил меня, а буквально спас. Он смотрит на меня, я ободряюще улыбаюсь. «Это правда». «Впервые за свою сознательную жизнь я чувствую себя по-настоящему счастливой и свободной, и я благодарна тебе. Думаю, что дело не во мне. Зачем ему вообще нападать на Грейсона?» Он вытирает лицо рукавом. «Ему нужно кое-что. Что теперь моё «Что именно?» — интересуюсь я, прекрасно понимая, что он говорит не обо мне. «Я могу тебе доверять?» — тихо спрашивает Лука. — Как бы ты ни была, но я уже доверила тебе свою жизнь. Он садится, и наши носы почти касаются друг дружки. У меня перехватывает дыхание, когда я понимаю, что его одеколон давно выветрился, и теперь я могу почувствовать его настоящий мужественный запах. Хочется сжать бедра, но его голова лежит у меня на коленях. Я заручился поддержкой комиссара, чтобы наладить поставки оружия в Нью-Йорк. Нам нужно перехватить товар Капри, чтобы они не смогли здесь закрепиться. — Видишь, всё становится понятно. Я поглаживаю его щетину. Лука подаётся вперёд, наслаждаясь моими прикосновениями. — Когда ты узнаешь о состоянии Грейсона? Мэдди в порядке? С измученным выражением лица он принимает сидячее положение. — Скоро. Я вернулся домой только для того, чтобы принять душ и переодеться, а потом нужно сообщить всем моим парням. Нам нужно организовать ответ, пока у нас есть на это время. Я оставил с Мэдди охранника, чтобы он за ней присматривал. Колени уже замерзли без обжигающего тепла его тела, так что я подтягиваю их к груди. Я уверена, что он выживет. Судя по твоим словам, он просто так не сдастся. Лука грустно улыбается, а у меня разрывается сердце, когда я вижу его в таком состоянии. Я встаю на колени, обнимаю и нежно целую в щеку. Откинув голову назад, он удивленно смотрит мне в глаза. Кажется, что боль, которая лежит на нем тяжким грузом, понемногу утихает. Лука неуверенно касается моего локтя. После недолгого молчания он прочищает горло и выпрямляет спину. — Что ты сегодня приготовила? — интересуется он. — Гарбонару. Я отстраняюсь, чтобы положить руку на его волосатое предплечье. Но не обольщайся. Я даже не смогла найти терку. Он ухмыляется, и я улыбаюсь в ответ. — Спасибо, малышка. — Пожалуйста, не называй меня так, — возражаю я, притворяясь возмущенной и тыкая его в грудь. Он хмыкает. — Ладно. Лука кладет свою теплую руку поверх моей. — А как насчет Тессоро? — игривым шепотом предлагает он. Я растерянно моргаю, услышав от него весьма милое обращение. «Почему ты хочешь называть меня своим сокровищем, Лука?» Он широко улыбается. «Потому что это действительно так. Ты похищенная мной сокровище». У меня в груди прокатывается волна тепла. «Это мило. Подойдет». Он смеется. «Хорошо. А значит, ты согласилась». Я собираюсь встать, но он хватает меня за запястье, заглядывая мне в глаза. «Мы можем ещё немного посидеть». Лука делает паузу. «Пожалуйста». Я киваю. Он пересаживается на другой конец дивана и похлопывает по своим ногам. Наверное, он ждёт, что теперь я положу голову ему на колени. Я не знаю, что на меня нашло, но я усаживаюсь прямо ему на колени. Лука изумлённо смотрит. «Роза, ты чего?» Его властный голос отдаётся импульсами в моей киске. Застанав он откидывает голову на спинку. Дерьмо. Я облизываю губы, глядя на то, как перекатывается его адамово яблоко. «Не знаю», — честно отвечаю я, сбитая с толку своими чувствами к этому мужчине. Лука снова смотрит на меня, его покрасневшие глаза напоминают о боли, которую он сейчас испытывает. О, «Лука...» Выдыхаю я, крепко обнимая его, и голова Луки утыкается мне в грудь. Он никогда не переставал в меня верить, и я отвечаю ему взаимностью. Мы совсем справимся. У него начинает вибрировать телефон. Лука протяжно вздыхает, а затем откидывается на спинку дивана и достает из кармана пиджака мобильный. Я отодвигаюсь, чтобы не мешать. Загорелая кожа Луки бледнеет, когда он слушает человека на другом конце, а потом шея внезапно краснеет. — Черт возьми! Что ты имеешь в виду? Что значит, что ты не можешь ее найти? Ярость в голосе Луки заставляет меня вздрогнуть, и я не знаю, что делать. Поскорее слезть с его коленей или обнять покрепче, поэтому я делаю то, что подсказывает сердце. Зарываюсь лицом в его грудь и прижимаюсь так крепко, насколько могу. Я догадываюсь, что они говорят о Мэдди. — Продолжай искать! — Мы не можем ее потерять, мы должны найти ее до того, как Грейсон придет в себя. Эта новость прикончит его. Лука крепко сжимает мое бедро. Я прижимаюсь к его шее, и мое сердце трепещет. Все становится только хуже и хуже, а я ничем не способна помочь. Может, это совсем неправильно, но я подумываю о том, что было бы здорово, если бы мой отец просто исчез. Это определенно поможет Луке. Он заканчивает разговор и откидывает телефон на подушке. — Мне нужно идти. — Лука, ты справишься. Все будет хорошо. Ты только держись и будь осторожен. Торопливо шепчу я, обхватив его лицо ладонями, и продолжаю. — За меня не волнуйся. Я в безопасности. Я нежно целую его в щеку и спрыгиваю с колен. Его глаза пылают. — Скоро увидимся, Тесоро.